Глава 20. Манты, танки и полеты. Да уж, призабавнейшее ощущение от полета на разбойнике. Как будто ты сидишь в кресле лимузины, и он плавно, но быстро несет тебя по шоссе, а потом вдруг под ним взрыв. Эта машина летала плавно и почти бесшумно, но периодами усаты просыпался внутренний хулиган, и она начинала выделывать финты, от которых желудок стремительно устремлялся к горлу, или спина влипала сквозь мягкое кресло в переборку корабля. Иллюминаторов в кабине десанта предусмотрено не было, но зато имелось возможность через очки VR-реальности, смешно, в VR-игре надеть очки VR-реальности. рекурсии, однако, подключенные к обзорным камерам боевой машины, смотреть, как будто ты летишь снаружи. Большинству когтей это быстро надоело, и как профессиональные солдаты они просто задрыхли, а я продолжал наблюдать. Вначале под нами проплывали однообразные пейзажи пустыни, что раскинулось вокруг Редштауна, Хаба и Галеры. С высоты заметил, что когда-то параллельно дороге была огромная река, но в данный момент она полностью пересохла. В нескольких местах были видны разрушенные мосты, а однажды мы пролетели над громадным остовом баржи, явно приспособленным особо предприимчивыми рейдерами для базы, или просто жилья. Справка на таком расстоянии просто не срабатывала. С верхних надстроек к нам даже устремился луч прожектора, а потом еще и редкая цепочка трассеров, безнадежно мажущих мимо, по летящей цели надо уметь стрелять. Но Лан счел угрозу серьезной. и отправил им свой плазменный привет. Башенка главного калибра довернулась и выплюнула пяток импульсов. Верхняя надстройка баржи вспыхнула в ночи ярким цветком, а вслед за ней еще кусок палубы. Похоже, мощность импульсов хватило чтобы пробить ржавый остов на вылет зацепив склад с горючим ну или Ланс специально это сделал короче когда мы уже улетали из обзора в небо рванул красочный фонтан огня а всем нам начислилось по чуть чуть опыта вывод не стреляйте в незнакомые летающие объекты может прилететь неожиданно больно следующий час полета проходит скучно пустыня вообще однообразная ата идет практически над шоссе Справа от шоссе все то же русло реки, слева пустыня. В пустыне есть и насекомые. Я заметил минимум одного гигантского скорпиона, спешно закопавшегося при нашем приближении в песок. Метра три, не меньше. Ящерицы. Гадом буду. Следы на песке оставило что-то с лапами и хвостом. И, как и все творения здешнего геймдизайнера, здоровенные. Не буду задаваться вопросом, что жрут в безводной, знойной пустыне твари размером с малолитражку. Видимо, пустынных скорпионов. А еще, опа, я гадом буду. Но вот это вот застывшее посреди песков — это боевой робот-страус, изрядно поврежденный, но... Сато, снижайся, я хочу на это посмотреть. У нас же места в отсеке для грузов достаточно. Использую я устройство бортовой связи. «Да, но мне это кажется ловушкой. Уж больно странно. Посреди пустыни стоят бесхозные два ляма кредов. Вот и увидим. Просто высади меня и прикройтесь сверху». Для высадки я воспользовался выпускаемым с борта спусковым фалом и магнитной системой пристежки к нему. Так полутонный доспех спустился на поверхности моментально, а у самой земли автоматически открылся магнитный замок, и я, не без изящества, приземлился, амортизируя свое соприкосновение с землей гидравликой доспехов. Визуально и в тепловом спектре вокруг брони я не нашел ничего. Ладно, винтовку на изготовку и пошел. Скинули меня в двухстах метрах от боевого робота, но на всякий случай, если он окажется неповрежденным и все это ловушка, то пока разведывательная машина запустит реактор, пока подключит оружие, пока проверит системы, пройдет ну никак не меньше 10 секунд, а за это время меня просто подбирают обратно из безопасной высоты, нафиг накрывают мех из бортового вооружения. Приближаюсь. 150 метров до цели. Боевая машина не пытается включиться. Все тихо и спокойно. 100 метров. 50. Так, я уже достаточно близко подошел, чтобы врубить прожекторы. Освещая фигуру страуса, вроде бы как она с пробоинами, кабина открыта. Сближаюсь еще метров на 10, когда мозг начинает панически верещать. Что-то не так. Припав на колено, еще раз обвожу прицелом и прожектором все вокруг. Ничего и никого. Но интуиция прям орет, что тут что-то совсем-совсем-совсем не так. Да что же такое заметило мое подсознание и не заметил я? Пока пытаюсь понять, сближаюсь еще на 5 метров. Робот поблескивает, на нем лежит роса, но все следы пробоин при этом без малейших следов ржи. Гидравлический привод разбит, но на корпусе ни единой капли масла. Смертельный визор. И кабине его. Угу, кабину робота есть, открытый колпак есть, а вот приборов в кабине нет. Монолитная панель, как мне и показалось». А еще лазерная пушка без канала для выхода луча. Просто монолит. То есть, это херня, это не робот, это очень искусный муляж. А зачем он тут может быть нужен? Правильно? Чтобы подманить жадного идиота к нему. Только зачем? Мерлин, чат-разбойник один. Сата, снижайся, вытаскивайте меня. Это ловушка, только не понимаю пока какая. Робот-муляж, но какой-то, блин, странный, влажный, монолитный. Сата, чат-разбойник. «Командир, беги! Прям беги! Это песчаный удильщик!» Уже, начиная бежать в обратную сторону, я задумался. «А что такое песчаный удильщик?» И добрая система бета-тестируемой игры тут же подготовила мне справочку. «Сука, вот почему, когда это важно, хрен тебе, Мерлина, не справочка, а тут, пожалуйста, наслаждайтесь!» Итак, песчаный удильщик — это внезапно гигантская пресноводная двояко дышащая рыба. «Чё за бред-то?» Выглядит эта хрень как громадная монта переросток На передней части туловища расположена удочка, которой изначально она приманивала глупых водных рыбок, крабов и прочих организмов Иберийского моря. После того, как море пересохло вследствие ядерной бомбардировки, манты внезапно сумели приспособиться и мутировать. Теперь они живут на суше, разыскивая водные объемы только для размножения приманивают и незадачливых путешественников всякими ценными штуками, которые качественно имитируют на удочке, после чего поднимают бока своего тела и давят разяву, либо оглушают ударом и проглатывают. Больные люди, незнакомые с биологией, зато умеющие попугать красиво. Черт, у нее размер метров 120. Я успеваю прыжком перескочить через загибающийся край тела, медленно поднимающийся из-под песка. Животное сидит слишком глубоко, чтобы можно было распознать его сканером, но это привело к тому, что оно слишком медленно поднимается, захлопывая свою ловушку. Несколько тонн песка, сваливающиеся с нее, поднимают огромное полевое облако, скрывающее место ловушки. Я ощущаю только сотрясение почвы, когда она плюхается обратно в песок. «Черт, интересно, охотиться они не любят?» Полевая завеса, естественно, окутывает и меня тоже, и понять, где тут трос разбойника, будет непросто. Шлеп раздается сзади. «Хлоп!» — «Шлёп!» — «Чёрт!» — кажется, так должны звучать попытки перемещения по земле здравенного ската. Удар по шлему был неожиданным. Я аж пальнул в темноту сдуру, но это оказался всего лишь трос разбойника, которому я пристегнулся все тем же магнитным зажимом, и трос принялся спешно сматываться вверх, вытягивая меня с поверхности. Только тогда я обернулся, чтобы увидеть, как пролетает над поверхностью песка гигантская рыбина. Черт, красиво, хоть и сюрреалистично. А еще она могла бы сейчас отправить меня на перерождение, и пришлось бы сайте возвращаться за мной на базу Блюкрейн. Вообще, почему, блин, Блюкрейн? Мне название с самого начала глаз режет, и босс, я локация или нет... Залезая в интерфейс и гордо меняю название форта Блюкрейн на региональный штаб GRF. Идиотское занятие, но когда ты червяк на сматывающейся леске, а внизу гигантская манта, то почему бы и нет? Все лучше, чем размышление о высоте прыжка этой штуки. Впрочем, прыгать за мной она явно сочла ниже своего достоинства. Все-таки целый матриарх песчаных удильщиков с мать его 420. Не хочу думать, сколько у нее хитов, но явно сильно больше, чем у всего ранее встреченного. Вместо охоты за быстро сбегшей букашкой она принялась вновь оборудовать ловушку. Вращательным движением подняла к нему тонны песка, а когда он осел... Да, я отдал приказ покружить и посмотреть. На поверхности не было ничего, лишь из песка медленно поднимался силуэт хм, разбитого грузовика с выспанными ящиками. Она еще и приманки меняет. «Ладно, воевать с ней точно не будем, нам не хватит огневой мощи. Да и незачем, мы же не качаться летим, а на разведку Мэрин, «Мерлин, иди-ка ты нахрен с идеями что-то помародерить, а? Эта хрень проглотит нас целиком и не заметит». «Хорош, гундеть, а, но проглотит. Это леталка, твой личный транспорт, мы все игроки, просто потеряем опыту и отреспимся». К сожалению, леталка не может быть личным транспортом, для этого нужно квест выполнять с расследованием истинных причин войны, и это вот все. Я его тупо угнала и перепрограммировала под нового пилота. Ммм, ну значит будем еще аккуратнее. Да уж, любопытно. Вообще обычно в играх локации имеют достаточно яркую привязку к уровням, и нет смысла переть на, например, на локацию для сотых. Здесь как-то странно. Нубская зона регулярно содержала в себе данжи и участки, непроходимые проходимые никак раньше там с 75-го, 80 уровня. Видимо, это было нужно для привлечения мид и хай левелов туда и для обеспечения рекламы типа «качайся». Плати Интексу за премиум пакет и тоже так сможешь. Но вот эта матриархи тянула по мне так на эпичный фузденец любого игрока. Тем временем изрядная, прибавивший скорость разбойник долетел практически до границы области, и тут нашему взору предстало действительно циклоскопическое сооружение. Давным-давно в этом месте был, похоже, пост, перекрывающий речную гладь то ли для досмотра, то ли для перегрузки товаров. Но, в общем, высотой в 40 метров, сделанной из когда-то черного, теперь скорее черно-ржавого, проклепанного на каждом сантиметре металла, возвышались они. Ворота. Сейчас они полностью перекрывали путь для воды, хотя из них иссочилась струйка перелива, но ее, похоже, хватало, чтобы смочить вокруг себя 20 метров. На правой и левой стороне ворот, перекрывая доступ к ним суши и возвышаясь метров на 30, над уровнем земли прикрывали ворота сразу две мощнейшие артиллерийские башни. Ракеты, радары, какие-то невероятного просто калибра орудия, и все это смотрело в сторону Иберийской области. Более того, вокруг всего этого добра суетилось немало НПС, и похоже, что подцегивались еще и еще. Сата, поднимись повыше! Похоже, нас ждет зрелище! Не будем мешать господам развлекаться!» «Ага, глянь на юг и на восток, офигеешь!» Посмотрите и впрямь было на что. С юга подцегивалась колонна грузовиков, пара танков и четыре мраб. Судя по всему, жившие в долине за нашими спинами наняли всех, кого только могли для обороны, а с востока... А с востока на город надвигалось крайне много техники. На первый взгляд, больше трех сотен автотранспортных средств пылили по равнине широченным фронтом. Орудийные системы на башнях выплюнули первые снаряды, когда до колон противника было еще километров 12. 16 стволов изрыгнули грохот, пламя и 16 же снарядов массой в 1660 кг, как услужливо подсказала система, когда я навелся на башне. Вот на них никакая дистанция не мешала смотреть. 660 миллиметровое орудие. Офигеть. Интересно, а почему тогда они так близко подпустили противника? У них же дальность стрельбы километров 40. Тем временем снаряды ударили в скопление машин. Взрывы каждого из них, начиненного сотни килограммов взрывчатки, создавал на миг огненную полусферу, на фоне которой негативом застывали и таяли машинки и фигурки людей. На мой взгляд, выбило где-то полсотни машин точно, и еще неизвестное число получили повреждения. К сожалению, для обороняющихся перезарядка этих монстров занимала минуты две. За эти две минуты противник успел проехать как минимум шестую часть расстояния. В этот момент начали работать две установки залпового огня, стоящие за стеной, прикрывающей защитников моста. 10, 20, 30, и того 60 ракет ушло из пусковых шахт в сторону целей. Красиво легли, прочертив косой крест по порядкам нападающих. Еще примерно полсотни, может чуть больше машин исчезло во вспухающих разрывах, десятка четыре получили повреждения от осколков. Но почти 150 все еще были в строю, а из поднятого ими облака пыли показалась наконец-то следующая волна техники. В центре строя полз танк «Мечта солота Громадный, метров 40 длиной, высотой, наверное, в 10-12, он возвышался над всем остальным как мобильная крепость. На башне танка размещалась монструозная плазменная пушка, по бокам виднелись дополнительные спансоны с висящими там спарками лазеров, Даже на глаз толщина брони у этого монстра была совершенно нереальная. Что в целом и продемонстрировало первое же попадание по нему снарядов и орудий. Взрыв полуторатонного боеприпаса перевернул ехавший рядом с монстром небольшой танк, срывая с него гусеницу, а монстр лишь слегка вздрогнул. Скорость передвижения этого чудовища была, конечно, смешной, километров 30 в час, но он приближался с неизбежностью грозового фронта медленно и неотвратимо. Лазерные орудия на бортах пока молчали, а вот плазменная пушка явно начала набирать энергию для выстрела. Дуло осветилось изнутри, даже на таком расстоянии я видел, как зазмеились молниевые разряды на кожухе ствола, и он выбросил яркий шар, полетевший в ворота. Удар... Прицел был все же не совсем верен, и плазменный шар угодил пониже башни метров на 15, раскаляя и испаряя бронесталь и вызывая гигантские снопы, дымы и пары на расстоянии еще 5 метров, не меньше от точки попадания. В центре же метра 4 металла просто испарились, а окружающие их слои раскалились и потекли. Блин, а ведь эта бронеколесница реально способна в одиночку изменить ход боя. Ланцелот, Сата, а что это за хрень их в качестве головной тачки? Осадный танк типа Мамонт, благоговино проговорил Ланс. Вообще это чинская разработка. Местные такого не вторили. Эта штука с экипажем в 4 сотни человек, если честно, то у обороняющихся шансов примерно ноль. Другое интересно, этой разработки лет 100 как минимум, а где современная? Вот и у меня такой же вопрос, да, это уже Сата. Я лично продала армии свободы пару десятков современных танков, а тут старью из музея, не иначе. Я даже знаю этот музей. В Изборе был мемориал первой и последней войны между Чинами и Ирченами. Кахубинка. И вот там стоял этот монстр. Его захватили прямо вместе с транспортом, на котором его везли. Походу, они его сумели не только расконсервировать, но и заставить двигаться. Он весит 700 тонн и для транспортировки подходит только разве что по морю так что сюда он доехал сам. Командир, если не придумаем, как вмешаться, эта штука во главе армии поползет на нашу территории. Самолетиком никак, но у него есть одно архи-уязвимое место. Для передвижения он использует огромное число двигателей, по три на каждый вал. Итого их там в сумме по 200 а питаются они все от трех генераторов, которые страшно греются». Поэтому сзади есть смонтирована решетка воздуховывода диаметром в 3 метра почти. И вот она, ахиллесова пита этого кораблика. Ну а как туда попасть, есть у меня одна мысль.